Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка наконец перестала поощрять, говорю: "Ты это к, пожалуй, обедать не станешь". Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанья простынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были вратиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось Что и нас, сестрицы, вчерасы посадили за один стол с большими. С тех пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Проскова Ивановна была так весела, так разговорчива, проста и пряма в своих речах, так добродушно смеялась, так ласково на нас смотрела, что я полюбил её гораздо больше прежнего.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 Где охотники всякий день травили ястребами множество перепёлок, гораздо больше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большей свободою, чем прежде. Тут прочёл я несколько романов. Как-то Векфельский священник, Герберт или Прощай, богатство. Особенно понравилась мне своей таинственностью Железная маска.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 А услыхав или увидев кое-что новое и любопытное, захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстекала любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть, опасаясь, чтоб не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параши, а главное, опасаясь, что мать будет бронить меня. Я не всё рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тётушке Татьяне Степаんに о моём посещении её заповедного амбара. Дети необыкновенно памятливы, и часто неосторожно сказанное при них слово служит им подстрерением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услыхав этого ободрительного слова.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 Кремзина все называли богатырём, и в самом деле редко можно было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толстый в то же время, очень строен. Грудь выдавалась у него вперёд колесом, как говорится. На нрав имел он горячий и весёлый, нередко показывал он свою богатырскую силу. играя двухпудовыми гирями, как лёгкими шариками. Один раз в припадке весёлости схватил он толстую и высокую Дарю Васильевну и начал метать её как ружьём солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы, и седые косы растрепались по плечам.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 При жаркие споры на радио Вера вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова Детские годы Багрова внука. Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтобы отомстить ей за оскорблённую честь любимых мною сочинителей, бранил князя Ивана Михайловича Долгорукова, хотя сказать по правде, он мне очень нравился, особенно стихи Бедняку, начинающиеся так: